Издательство Эксмо Василий г о л о в а ч ё в Враги Большого Леса Глава 1 Утро вечера мудренее? Бежать было бы приятно, если бы не одно важное обстоятельство. Это были не легкоатлетические соревнования и не утренняя пробежка по парку. За ним гнались, причем гнались не люди, кем бы они ни были, а монстры, облик которых долгое время был неясен, так как Сергей Макарович, оглядываясь, видел изредка то черную голову, то полыхающие огнем глаза, то светящиеся клыки, то коленчатые волосатые лапы. И бежал он не по знакомому земному лесу, не по тайге или джунглям, а по колоссальных масштабов лесу с большой буквы, населением которого были гигантские деревья, Наподобие американских секвой и фикусов, диаметр стволов которых достигал полусотни метров, а высота не менее 150. Подлеска в лесу, свойственного всем лесам земли, не было. То есть заросли деревьев вдвое-втрое ниже секвой присутствовали, но сравнить их с лесными дебрями тайги, африканского буша или сельвы было нельзя. Никаких завалов, Упавших и гниющих деревьев беглец не встретил. Лишь редкие стены кустарника, тростника и камыша попались на пути, да трава по пояс. Но именно эта реальность и мешала ему оторваться от погони и спрятаться в чаще. Бежать легко было не только ему, но и преследователям. Оглянувшись в очередной раз, он понял, что за ним гонятся жуткие трехметрового роста создания – напоминающие пауков с почти человеческими головами. н а д а л понимая, что если не спрячется или не найдет оружие, погибнет. Внезапно светлый, пронизанный солнцем и чистотой Исполинский лес кончился, и Сергей Макарович выбежал к болоту, за поясом которого начинался другой лес, сплошной черно-буро-красный бурелом. Он простирался в обе стороны на десятки километров, перекинув через болотные протоки и мхи угрюмые побеги лиан, и веяло от него неимоверной, нечеловеческой злобой, вызывающей в душе мутный ужас. Несколько мгновений Сергей Макарович рассматривал препятствие, прикидывая, сможет ли он пересечь болото и стоит ли туда соваться, но из колючих, шипастых зарослей на той стороне болота Появились такие же псевдопауки, что и догонявшие его. Рука потянулась к поясу, опускаясь на рукоять пистолета. Вернулась способность оценивать противника и твердость духа. Ну хорошо, твари. Подходите ближе, я просто так не дамся. Пауки бросились через болото. Он выстрелил. Раз, другой, третий. И проснулся в постели, мокрый от пота. Разгоряченный, будто и в самом деле спасался бегством. Но звуки выстрелов не прекращались, превратились в автоматные очереди, пока Сергей Макарович не прислушался и не понял, что звуки доносятся со двора и представляет собой раскаты двигателя мотоцикла, не имеющего глушителя. Сел на кровати, покосившись на соседнюю подушку. Жены дома не было. Она в это воскресенье ночевала у дочери, готовящейся к родам, И Савельев спал один. Бросил взгляд на часы. Половина восьмого, а за окном темно. Конец октября, рассвет наступает поздно. Странно, что никто не звонит, не беспокоит. Будто перед каким-то форс-мажором. Или он просто свыкся с ожиданием плохих новостей. Ровно месяц назад все началось именно с раннего звонка адъютанта начальника четвертого управления. Потом был Баир... Бросок группы Маугли, исчезновение группы, сердечный приступ. Может быть, на этот раз пронесет? Все, что знал и обо всем, что делал, уже доложено командованию. Экспедиция возвращена, хотя и не в полном составе. Его вины в том, что произошло в Баире, нет. И все же, почему опять ноет сердце? И почему снятся такие неприятные, если не сказать жестче сны? Второй, за последние три дня... Зазвонил мобильный. Сергей Макарович вздрогнул, отгоняя пальцем нечистого. «Чур, меня, чур!» Взял с прикроватной тумбочки кодовый смарт. «Слушаю, Савельев». Чугунный голос начальника четвертого управления заставил его невольно расправить плечи. «Сергей Макарович, это скорь». «Понял, Геннадий Дмитриевич». «Не разбудил?» «Нет», — сказал правду полковник. «Как настроение?» Рабочие, товарищ генерал. Это хорошо, что рабочие. В 10 нас ж д е т у себя Виктор Дмитриевич. Скорь имел в виду директора ГРУ. Готов прибыть в любой момент. В голове пронеслось: в с е же сон в руку. Неприятности е щ е впереди. В любой не надо. Нас ждут в 10. Генерал помолчал, а после встречи с директором в 12 нас всех ж д е т президент. Сергей Макарович втянул в легкий воздух, медленно выдохнул. «Я думал, обойдется». «В связи с чем я прошу тебя взять с собой Егора». Речь шла о физике-карпетяне, приятеле Савельева, с которым они летали в Баир выручать пропавших членов археологически-ботанической экспедиции и бойцов группы Маугли, майора Максима Реброва. «Он и так расстроен», — усмехнулся Сергей Макарович. Никто не собирается обвинять его в каких-то прегрешениях. Но президент наверняка потребует компетентных объяснений. И лучше Карапетяна никто не сможет внятно растолковать ему тонкости М-теории. Я понял. В таком случае жду. в с к о р ь дал отбой. Сергей Макарович покрутил в руках мобильный, встал, сделал несколько махов руками, отдавая дань, Воспоминанием о полноценной зарядке потом набрал номер Карапетяна. «Не спишь?» «Работаю!» — взял трубку физик. В его суховатом голосе послышалась нотка вины. «Работаешь?» «С позаранку?» «Считаю параметры иномерян, которые могут возникнуть при столкновениях бран с разными константами и другим количеством измерений». «Не ложился вообще, что ли?» «Нет, поспал немного». «Собирайся, я заеду за тобой минут через сорок». «Что значит заеду?» «Нас вызывает главный. В десять мы у него, потом в 12 у президента». Голос Егора л е в о н о в и ч а стал тонким. «У президента? Шутишь? Мы поедем к президенту?» «Так что готовься ответить на его вопросы». «Но я же сорок раз объяснял твоему начальству. Он хочет разобраться лично». Приведи себя в порядок. Сергей Макарович выключил канал. с б о р ы не потребовали много времени. Он даже успел хлебнуть кофе и съесть ложку творога с медом, свой любимый быстрый завтрак. Через 15 минут т volvo XC90» Савельева покинул стоянку напротив дома. Конец октября в Москве выдался дождливым и рекордно теплым, что напоминало погоду в африканском Баире, где в октябре начался сезон дождей. Температура воздуха там, конечно, держалась даже по ночам, тропическая, до плюс 25. Ниже экватора на материке в октябре начиналось лето, в отличие от 10-градусной московской, но сходство было разительное. Пока ехал к приятелю, жившему на улице Виноградова, вспоминал, с чего начиналась эпопея с Баиром. В конце сентября в Баир, граничащий с республикой Конго, в район срединного течения реки Чуапы, была послана комплексная экспедиция ЮНЕСКО для изучения найденных древних развалин и автохтонного леса, проще говоря, джунглей, еще не нарушенных дыханием человеческой цивилизации. Через неделю на лагерь экспедиции напала банда СОА, так называемого Союза освобождения Африки, поддерживаемого американскими спецслужбами и взяла в плен всех членов экспедиции. На беду в составе отряда были и российские специалисты. Археолог, доктор исторических наук профессор Малкин Вениамин Витальевич, его коллега Мария Ивановна Колесниченко, ботаник, совсем молодой человек, аспирант МГУ Константин Ливеровский и помощница Малкина, 25-летняя Вероника Соловьева, которая оказалась племянницей президента России. Из-за этого и разгорелся сыр-бор. в результате которого было решено для освобождения соотечественников задействовать диверсионно-разведывательную группу ДРГ сил специального назначения ГРУ. ГРУ – главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны России. Командовал бригадой ССН полковник Савельев, он же и посылал группу майора Реброва, специалиста по Африке, в Баир, заданием которого и было вызволение россиян В частности, Вероники Соловьевой. Закончилась эпопея тем, что посланцы ГРУ, загримированные под мирную делегацию Египетского научного центра и Российского географического общества, обнаружили в районе ч о п ы и Намириану. Название придумал взятый консультантом Карапетян. Тоннель между вселенными, бранами, если пользоваться термином теории суперструн. В этот тоннель... Удалось запустить беспилотники, записи видеокамер которых позволили обнаружить пропавших членов экспедиции ЮНЕСКО. В Энамириану послали вертолет Ми-8 с группой под командованием Савельева, который вернулся обратно в мир Земли, неся в своем чреве спасенных археологов. Посадка получилась экстремальной. У Ми-8 отказали двигатели, и он рухнул на берег реки с высоты 150 метров. К счастью, обошлось без жертв. Никто не погиб, хотя травмы получили почти все пассажиры. Но, как оказалось, вернулись из путешествия в иной мир не все похищенные. Остались бойцы группы Реброва, по сути, вся группа, а также два российских специалиста. Ботаник Константин Ливеровский и археолог Вероника Соловьева. Из-за которой, собственно, и начиналась операция с развертыванием в Баире Группы спецназа Гейру. К сожалению, повторить поход в иную вселенную Брану не удалось. Тоннель между мирами захлопнулся. Поиски иномиряны ни к чему не привели, тем более что пришлось спешно сворачивать экспедицию из-за вспыхнувшей в Баире межплеменной войны. Разбитый вертолет пришлось бросить в джунглях, сняв с него все ценное технологическое оборудование, а мирную делегацию эвакуировать в Конго, Откуда она перебралась в Европу, иностранные ученые, и в Россию? Всех участников экспедиции трижды выслушали. Глава ГРУ, министр обороны России и директор ФСБ. И вот теперь главного оперативника ССН вызывает к себе президент. Карапетян ждал приятеля, одетый по этому случаю в строгий темно-серый костюм. Галстук завязывать он не умел, узел получился косой, и Сергей Макарович поправил физику узел, хотя сам не стал одеваться торжественно. Удавки, как называл галстуки отец, он носить не любил и под костюм надел белого цвета тонкий джемпер. Перекинулись пары слов, сели в машину. Москва по утрам воскресений, хотя и не выглядела пустой, но была далека от пробочных рабочих состояний, И до стекляшки, как называли меж собой г л а в н о е з д а н и е комплекса ГРУ на улице г р и з о д у б о в о й сотрудники, v o l ь в о доехала без задержек. Ровно в 10 вызванные генералом мужчины вошли в его кабинет, по которому витали запахи кофе и почему-то имбиря. Вскоре выглядел, как всегда, гранитной глыбой, увенчанной глыбой поменьше, головой поросшей серебристым пухом. Поздоровался, для чего он даже вышел из-за стола. Сергей Макарович счел этот жест недобрым предзнаменованием и указал гостям на стулья. «Садитесь, товарищи». Гости сели. Генерал обошел свой монументальный, дубовый, сохранившийся со времен СССР стол, по легенде принадлежавший еще первому директору ГРУ и переживший множество владельцев. «Вы правы». Все результаты наших оперативных мероприятий проанализированы, и нет смысла обсуждать их еще раз. Вы готовы к рандеву с президентом?» Карапетян покосился на невозмутимого Савельева. «Готовы?» — сказал тот ровным голосом. Вскоре перевел взгляд на Карапетяна. «Ничего добавить не хотите, Егор Ливонович? У вас было три дня на исследование материала, полученного от датчиков на борту вертолета». Лицо физика стало виноватым. «С материалом еще разбираться и разбираться, товарищ генерал. К счастью, все датчики успели зарегистрировать параметры среды на той стороне и понадобится не один день, чтобы проанализировать данные и сделать определенные выводы. Я работаю над этим. Хорошо бы подключить к проблеме специалистов по космологии, теории элементарных частиц и физике времени. Есть определенные намеки на то, что время по ту сторону иномирианы течет иначе, нежели в нашей вселенной. Сергей Макарович с любопытством посмотрел на приятеля. «Ты мне этого не говорил». «Готовлю обоснование», — смутился Карапетян. «Хорошо. Обсудим этот вопрос чуть позже», — пообещал Скорь. «Если у вас ничего не прояснилось, то я введу вас в положение дел». Участники экспедиции ЮНЕСКО наговорили столько, что в Баир кинулись американцы. Им страстно захотелось попасть в потусторонний мир. Каменные губы генерала вылепили полуулыбку. По нашим данным, ничего они не нашли. Ваша и н о м е р и а н а действительно исчезла. Как вы думаете, она была там одна? Может быть, остались и другие? «Не знаю». огорченно признался Карапетян. «Но даже если они и остались, в чем я сомневаюсь, найти их будет невероятно трудно, если вообще возможно». «На чем основаны ваши сомнения?» «На эффекте отскока». «Поясните». «Столкновение двух физических тел, равных по массе, сопровождается разлетом и разрушением». «Не всегда». К т м у же браны не просто физические объекты, это сложнейшие системы объектов. Тем не менее, закон отдачи работает и в случае их столкновения. Они разлетятся рано или поздно, и связывающие их нити, и н а м е р и а д ы червоточины, кротовые норы, тоннели, как их только не называли, в конце концов, разорвутся. Значит, в Баире их можно не искать. Карапетян в замешательстве пощипал седоватые усы. Скорее всего, нет. Но вообще-то искать все равно надо. Где? По всему миру, в том числе в России, браны могут сталкиваться часто, и в местах их взаимодействия могут образовываться тоннели перехода. В связи с чем, я хотел бы попросить дать мне допуск к материалам комиссии ФСБ по аномальным явлениям. Думаю, у нас есть шанс обнаружить И другие иномирианы. — И найти наших ребят, — закончил Сергей Макарович. с к о л ь пожевал губами, разглядывая его лицо. — Само собой. Это теперь ваша основная задача, полковник. Что ж, идемте к главному, доложите ему, что и мне. Директор ГРУ а й ждал своих подчиненных и г о с т и из Курчатовского института в своем к м ультратехнологичном кабинете, углубившись в изучение каких-то текстов на экране компьютера. На столе стояла чашка кофе, распространяя запахи по всему кабинету. «Проходите, я сейчас закончу», — сказал он, когда дверь кабинета приоткрыл скорь. Было воскресенье, 27 октября, и адъютант-секретарь генерала отсутствовал. Костюк хозяйничал один. Наконец он оторвался от своих занятий, выключил компьютер, оглядел ждущие лица гостей. «Кофе не предлагаю, извините. Готовы к аудиенции?» с к о л ь косо посмотрел на спутников. «Готово, Виктор д Митриевич. Прошу вас, изложите свое видение ситуации. Что мы имеем?» Начальник четвертого управления скупо известил директора о тонкостях научного подхода к проблеме и чуть шире о принятых мерах по ее решению. «Значит, вы надеетесь...» — Найти этот портал в другую вселенную, не в Баире, — посмотрел Костюк, наерзавшего на с т о л е Карапетена. Егор л е о н о в и ч кивнул, чувствуя себя не в своей тарелке. — Вероятность мала, но она не нулевая. — И все же, насколько она велика? — Если взять за основу описанные СМИ происшествия, то о не меньше двух-трех процентов. — Не меньше, — усмехнулся Костюк. Это ничто по сравнению с реальным положением дел. Вряд ли материалы комиссии федералов увеличат эту цифру. «У нас тоже есть база данных по аномальщине», — сказал Скорь. «А если поднять материалы Минобороны в целом, не уверен, что это даст нам о с н о в а н и е для дальнейшей работы в этом направлении, но к президенту идти все равно придется, как придется, и объяснять ему причины провала». «Я не считаю действия наших бойцов и специалистов провалом!» — п о д н у л воздух утесом л б а с к о р ь «Главное, как на это посмотрит президент!» Отрезал Костюк уже отнюдь не мягким, интеллигентным голосом. «Мы не освободили его родственницу, и в этом большая доля вины наших специалистов!» «Это моя вина!» — угрюмо сказал Сергей Макарович, вспоминая, что ему говорил оставшийся в потустороннем мире Максим Ребров. Он до сих пор ругал себя, что не уговорил майора переправить на борт вертолета Веронику Соловьеву. — Это наша общая вина, — сказал с к о л ь но мы готовы работать и дальше. — Где Плащинин? — перебил Скоря директор. — На подходе. После паузы ответил генерал, проглотив недоброе слово. В дверь постучали. вошел начальник информационного управления ГРУ, держа в руках красного цвета папку. Выглядел он вполне адекватно ситуации. Одетый в модный фиолетовый кауфман с зеленоватым отливом, внимательный и собранный, лишь в карих глазах молодого 33-летнего генерала, тлело едва видимое чувство сожаления. «Разрешить, товарищ полковник, присоединять, Виктор Викторович». Сказал Костюк, кинув взгляд на костюм генерала. «Мы обсуждаем, что будем предлагать президенту». Плащинин развернул папку, положил на стол главы ГРУ. «Здесь все материалы по данному делу, в том числе отчет о полете в Баир». Костюк пролистал записи, закрыл папку. «Повезем с собой, хотя вряд ли президент будет это читать. Спускайтесь на парковку, товарищи, поедем на моей машине». Переглянувшись... Приглашенные покинули кабинет. Глава вторая. Дайте им все. Ехали на представительском «Аурусе», роскошном во всех отношениях. Машина российского производства получилась отличная, и в нынешние времена ее закупали и в других странах для президентов разного рода компаний и чиновников высокого полета. Насколько знал Сергей Макарович, очередь на «Аурус» была большая, И портфель заказов на машину был сверстан на три года вперед. На территорию Кремля, несмотря на воскресенье, президент ждал делегацию в Сенатском дворце, а не в своей резиденции в Завидово, проехали через Боровицкие ворота, открывшиеся после длительного ремонта. Машину оставили на краю Сенатской площади, где уже стояли три точно таких же Аурса. Пешком прошлись по площади, е ж и с ь под холодным сырым ветром. Президент находился в своем рабочем кабинете, которым пользовался для встреч и совещаний с ближайшими помощниками. Кабинет был знаменит своим древним интерьером, дубовыми панелями по стенам, таким же дубовым столом и письменным прибором из малахита. Как оказалось, кроме руководителей ГРУ были приглашены и другие высокопоставленные функционеры силовых структур. Сергей Макарович со смущением понял, что он в этой компании единственный полковник, так как все остальные были генералами. Министр обороны к о в а л ё в директор ФСБ Державин и секретарь совбеза Катрушев. Так как гостей оказалось приличное количество, 8 человек, секретарь президента, молодой человек лет 25, постриженный по молодежной моде интенсив, принес дополнительные стулья и знаменитый дубовый стол владельца кабинета оказался в окружении приглашенных. Вышедший из-за стола Степан Романович Равенский, невысокого роста, но по-спортивному энергичный, с большими залысинами, л ы с е т ь он начал уже в 40 лет и к нынешнему времени потерял большую часть светлых седоватых волос, с внимательными, желтыми, как у рыси, глазами, пожал всем руки по очереди, пригласил к столу, сел сам. Одет он был практически в такой же джемпер, поверх белой рубашки, что был и на Савельеве. И Сергей Макарович приободрился, подумав, что его вкусы совпадают со вкусами не просто уважаемого человека, а аж со вкусами самого главы государства. «Я собрал вас, друзья», – начал Степан Романович, бегло оглядев компанию. «Чтобы выработать общую стратегию совместных действий в связи с открытием реального прохода в другую, президент усмехнулся «вселенную». Как бы это фантастично не звучало. «Мы подготовили отчет по данной теме», сказал директор ГРУ, показав красную папку. «Давайте». Степан Романович взял папку. «В принципе, я ознакомлен с проблемой с достаточной полнотой, и у меня появились вопросы, на которые я хочу получить ответы». Первый вопрос. «Каково самочувствие вернувшихся из-за...» Президент поискал с л о в а в Будем называть ее просто границей, с большой буквы. Так вот, как чувствует себя вернувшийся из-за границы? Взоры присутствующих обратились на Сергея Макаровича. Он выдержал паузу, подумав, что на этот вопрос мог бы ответить и Костюк. Нормально чувствует, Степан Романович. Переход границы сопровождается кратковременными отключениями сознания без дальнейших последствий. Все спасенные специалисты... Находится под наблюдением врачей. Проблем со здоровьем нет. У вас тоже? Вы ведь побывали там? Все в порядке, Степан Романович, смущенно сказал Сергей Макарович. Готов повторить командировку. Присутствующие оживились. Президент улыбнулся. Не сомневаюсь в вашей отваге, Сергей Макарович. Но продолжим беседу. Вопрос второй. Что из себя представляет этот потусторонний, так сказать, заграничный мир? Савельев озадаченно глянул на ерзающего, но не решающегося попросить слово «карапетяна». «С научной точки зрения это лучше объяснит Егор л е в о н о в и ч «С точки зрения прямого наблюдателя!» Сергей Макарович вспомнил, какое впечатление произвел на него гигантский потусторонний лес, увиденный через иллюминаторы перевернутого вертолета. «Бесконечный!» – нашел он слово «лес». Мы, если честно, особо ландшафт не разглядывали. Не до того было. Но, по ощущению, этот лес имеет колоссальные масштабы. Значит, эта планета больше Земли. Понимаете? Разрешите, Степан Романович? Поднял руку Карапетян, взглядом попросив извинения у Савельева. Да, пожалуйста, Егор л и в а н о в и ч Возможно, потусторонняя брана вообще не является планетой. Судя по записям с видеокамер... Лес простирается на десятки тысяч километров. В таком случае планета должна быть размером с Юпитер, и тогда она из-за большой массы должна иметь соответствующую гравитацию. Но наши специалисты, побывавшие там, этого не ощутили, да и спасенные подтвердили, что сила тяжести в месте выхода и н о м е р и а н а не превышает земную. Что же это за объект в таком случае? Иллюзия! С ноткой шутливости в голосе предположил молодой, широкоплечий, уверенный в себе державин. Он был самым молодым генералом в структуре спецслужб и самым молодым директором ФСБ за всю историю службы. К концу года ему должно было исполниться 33 года и стал генералом и директором он не в последнюю очередь в силу дерзости, ощущения превосходства и напористости активного характера. «В таком случае эта иллюзия не менее реальна!» к а ч а л головой Плащинин, — чем наша жизнь. Я пошутил, — с улыбкой сказал Державин. «Это мир с иными физическими параметрами», — сказал Карапетян. «Аппаратура, взятая на борт вертолета во время эвакуации, записала достаточное количество параметров среды, с которыми надо еще разбираться. И хотя анализ этих параметров не закончен, я могу сделать предварительный вывод о том, Что соседняя брана, э, потусторонний мир, представляет собой бесконечную плоскость с нецелочисленным количеством измерений, замкнутую сама на себя. о т л и ч и е от нашей браны, э, вселенной, небольшие. Но именно они создают тонкие эффекты, порождающие межмембранные пробои, каналы взаимодействия с другими вселенными. И намерены? Так точно, Степан Романович! По моим расчетам, в том мире даже время представляет собой не прямую стрелу изменений континуума, а спиралевидную. — Это как? — поднял брови к о в а л ё в То есть оно движется по спирали? к а р а п е т е н смутился еще больше, развел руками. — Вряд ли я могу показать это наглядно. Министр обороны скептически усмехнулся, но продолжать не стал. — Понятно, — сказал президент. что обычному человеку эти материи недоступны. «Вряд ли они доступны самим теоретикам», — проворчал генсек Совбеза, похожий на президента, как старший брат. Те же черты лица, те же залысины. Правда, ростом Катрушев, бывший игрок в волейбол, чуть ли не на две головы был выше Равенского. «Наука — та же религия», — рассмеялся Державин. «А теоретики, верующие в свои теории, ничем не отличаются от священнослужителей, верующих в своего Бога». «Что-то вы сегодня в огривом настроении, Кирилл Михайлович», — сдвинул брови Катрушев. «Извините», — посерьезнил директор ФСБ. «Вернемся к нашим бранам». Не менее шутливо сказал Степан Романович, перефразируя и з в е с т н ы е и з р е ч е н и я сохраняя тем не менее задумчивое выражение лица. «Этот ваш лес в потусторонней б р а н е он действительно заполняет всю Вселенную? Или вы преувеличили его масштабы? Его можно сравнить с российской тайгой или африканскими и бразильскими джунглями?» «Про африканские джунгли ничего сказать не могу», — мрачно проговорил Катрушев. «Однако площадь наших лесов постоянно сокращается». За последние 15 лет мы потеряли почти 25 миллионов гектаров малонарушенных, то есть девственных лесов по всей России. И это только официальные данные Росстата. Если процесс продолжится нынешними темпами, то к середине века страна вообще может лишиться всего нашего национального достояния. — Эк в а заносит, Петр с в и р и д о в и ч хмыкнул министр обороны. — Готовите речь на заседании Госдумы? — Я думаю о государстве, — отрезал Катрушев. — Об этом мы обязательно поговорим, — пообещал президент, на заседании Совбеза в том числе. Вернемся к моему вопросу. — Лес в соседней брани не просто велик, — сказал Карапетян убежденно. — По моим оценкам, он действительно заполняет всю равнину на десятки тысяч километров. Даже средняя высота деревьев, составляющих Основную его структуру равна приблизительно сотне метров, а встречаются экземпляры и в полтора, два раза выше. Хотелось бы взглянуть. Здесь собраны видеозаписи. Потянулся к красной папке глава ГРУ. Я имел в виду непосредственно своими глазами. Записи посмотрю подже. Еще пара вопросов, товарищи, если не возражаете. На чем базируется ваше предположение? Егор л е в а н о в и ч к а р п е т е н т смешался. «На М-теории, Степан Романович!» Плащинин хотел что-то сказать, но передумал. Лица присутствующих выразили в основном снисходительное понимание слов физика, которое можно было выразить фразой «ну, сел на своего конька». Однако президент их не поддержал, сохраняя прежнюю задумчивость. Я попытался перед встречей. в л а д е т ь азами теории суперструн и понимаю, что такое браны. Но теоретики утверждают, что с т о л к н о в е н и е бран могут иметь катастрофические последствия. Одно такое столкновение якобы и вызвало большой взрыв, породивший нашу Вселенную. Я правильно излагаю эту идею? Без сомнения, Степан Романович поспешил согласиться с президентом Егор Ливонович. Но спектр последствий таких столкновений может быть очень велик. Одно способно вызвать отпочкование новых вселенных, то есть взрывообразное отделение пузырей Бран с родственными или же другими законами, но могут быть и легкие соударения, не ведущие к кардинальным изменениям континуумов. Одно из таких и произошло в Баире. Я считаю, что наша Брана сталкивалась с соседней не один раз – И прошу дать мне доступ к информации по аномальным явлениям, собранной нашими спецслужбами. Изучив все материалы, можно будет сделать вывод о дальнейших проявлениях взаимодействия б р а н ы и выйти снова на мир Большого Леса. Вы думаете, это возможно?» Лицо Карапетяна покрылось пятнами. Он волновался и не скрывал этого. «Я очень надеюсь, Степан Романович, что это возможно». «Другие идеи есть?» «У меня нет». «Что ж, подготовьте план работ по данной теме, я рассмотрю». «Степан Романович, я хотел бы забрать это дело у коллег из Министерства обороны», сказал Державин. «У нас есть отличные специалисты, физики и уфологи, собран большой материал». Президент поднял ладонь, останавливая директора ФСБ. «Не спешите брать на себя ответственность за это дело, Кирилл Михайлович». У коллег из разведки достаточно компетентных кадров, способных решить проблему. «У меня вопрос иного плана», — сказал Катрушев. в р а з р е ш и т ь Степан Романович?» «Без церемоний, Петр Свидетович». «Почему эти компетентные кадры...» — Катрушев бросил на Плащинина и Савельева недобрый взгляд. «Оставили в чужом мире не только своих сотрудников, но и гражданских лиц? Почему нельзя было принять их на борт вертолета?» «Не стоит ли руководителей экспедиции в Баир отдать под трибунал?» Сергей Макарович сжал челюсти, сдерживая острое желание ответить генсеку совбеза грубостью. Плащенин же, казалось, абсолютно не обратил внимания на тон Катрушева. Обменявшись взглядами с Костюком, он проговорил бесстрастно. «Во-первых, решение остаться принял не я и не полковник Савельев. Это сделал командир спецгруппы майор Ребров». мотивируя отказ вернуться поиском бойцов своей группы. Во-вторых, г р а ж д а н с к и й с п е ц и а л и с т члены экспедиции ЮНЕСКО, Константин л и б е р о в с к и й и Вероника Соловьева остались добровольно, а уговаривать их долгое время значило рисковать всеми участниками операции. Под трибунал нас, конечно, отдать можно, однако хотел бы я посмотреть на ваше решение в условиях жесточайшего цейтнота в б а и р е кстати, и на Миряна. после возвращения вертолета с группой спасенных, оборвалась. И счет, наверное, шел на секунды. «Успокойтесь, Виктор Викторович», — сказал президент добродушно. «Никто не собирается отдавать вас под трибунал. Вы остаетесь руководителем операции по восстановлению контакта с потусторонним миром и возвращению оставшихся людей домой. Сергей Макарович будет помогать вам во всем. Надеюсь, наши доблестные воины ССН, Хозяин кабинета перевел взгляд на Сергея Макаровича. Справиться с экстремальной ситуацией в чужой вселенной и вернуться с победой. «Можете быть уверены, Степан Романович», — привстал с а в е р ь е в «Сидите, сидите, Сергей Макарович. Мы не на чествовании юбилеров. Скажите, вы хорошо знаете майора Реброва?» «Пять лет с момента его поступления в бригаду ССН. Основные его характеристики?» Сергей Макарович помедлил. «Опытен». «Выдержан, решителен, надежен. Спец по выживанию в экстремальных ситуациях. Два десятка рейдов по всему миру». «Могу показать фото», — неожиданно предложил Костюк. «Да?» — с некоторым удивлением посмотрел на него президент. «Давайте посмотрим». Сергей Макарович переглянулся с Плащининым. Сам он не догадался взять с собой снимок Реброва, и инициатива директора ГРУ его ошеломила. Костюк хорошо подготовился к рандеву с лидером страны. Степан Романович взял у главы ГРУ смартфон, с минут рассматривал видеозапись тренировки Реброва, сделанную в спортзале разведкомплекса. — Большой парень, хорошо координирован. — Равных ему мало. — Возраст? — 32 года, — сказал Сергей Макарович. Президент вернул смарт Костюку. Оглядел присутствующих. — Товарищи генералы, Я беру это дело под личный контроль. Причина вовсе не в том, что я вам не доверяю. Людей, которым я не доверяю, в моей команде нет. Но и не в том, что гражданка с о л о в ь ё в а является моей племянницей. Речь идет о реальном контакте с иной вселенной. В связи с чем я хотел бы попросить вас. Дайте им все. Степан Романович кивнул на представителей главного разведуправления. Информацию в первую очередь. И помогайте, чем можете. Работу комиссии засекретить. Чем меньше н а р о д а будет знать о ее деятельности, тем проще будет работать. Вопросы ко мне есть? Никто не пошевелился, хотя, судя по лицу директора ФСБ, какие-то возражения у него остались. Глава третья. Метаконтакт. Он стоял на вершине какой-то высокой башни, свитой из древесных стволов, и смотрел на бескрайнее пространство сумеречного леса, уходящего во тьму неизвестных космических далей, в беззвездную бесконечность чужого мира. Он смотрел на лес, а лес смотрел на него, как войско на командира, не шелохнувшись в торжественной тишине, ожидая приказа. Самое интересное, что гигантские деревья, окружавшие башню, и в самом деле походили на воинов в латах, несмотря на форму стволов и обилие ветвей. И Максим, отметил это уголком сознания. Внезапно строй деревянных воинов колыхнулся, передние шеренги псевдососен раздвинулись, и к башне вышел великан, в котором Максим с удивлением узнал исполинский псевдодуб, с которым он встретился в первый свой день падения на лес. На сей раз дуб походил на могучего предводителя 33 богатырей из поэмы Пушкина Руслана Людмила. разве что без о с т р о в е р х о г о шлема и меча. Но образ седого богатыря всплыл в голове майора не зря. Этот исполин тоже являлся командиром, только войско его было намного больше отряда из пушкинской сказки. «Человек!» — прогудел он, слепо глядя на Максима, средоточием ветвей глаз. «Мы избрали тебя выполнить миссию». Очистить наш мир от завоевателей, уничтожающих наш дом. Мы дадим тебе все, чем владеем сами, откроем тайны прошлого. Дадим доступ к ресурсам и разрешим делать на наших землях в с ё что ты пожелаешь. Согласен ли ты повести нас в бой? Максим проглотил ком в горле, выпрямился, понимая, что его ответ может стать приговором ему и всем, кто остался с ним. — Я согласен, но мне нужны помощники. — Твои соотечественники? — В первую очередь. — Мы не возражаем. Хотя не все твои соотечественники относятся к нам так же, как ты. «Это исправимо. По лесу где-то могут бродить бойцы моей группы. Трое. Поможете их найти?» «Вне всяких сомнений. Нарисуйте их образы, и мы определим их местонахождение. Черный человек из числа наших обидчиков. Тоже с вами?» «Нет. Он враг не только вам, но есть шанс изменить его поведение». поэтому я его отпустил. Он продолжает охоту на подвижных помощников нашей системы обслуживания, продолжает убивать и движется к р е а л у нашего врага. Максим невольно поежился. Отпуская вожака боевиков СОА, он надеялся, что тот вникнет в ситуацию и начнет жить по-новому. Однако надеждам майора, похоже, не суждено было сбыться. Русская пословица а г о р б а т о в а только могила исправит» точно отражала суть вещей. Я проконтролирую его планы. Благодарим за понимание и... Великан не договорил. Впрочем, речью его общение с Максимом назвать было нельзя. Скорее, невербальным мысленным внушением. так как ни рта, ни лица в общепринятом смысле мегадуб не имел. Но Максим вполне понимал собеседника. Внезапно в темном небе возникла туча, и на лес, на дуб великан, на башню, которая оказалась скелетом высохшего дерева гиганта, обрушился ливень из огромных насекомых. Это были восьмилапые и четырехкрылые псевдошмели. Максим отшатнулся от их струи, спикировавший на него, сорвался с башни и проснулся, осознавая, что находится в шалаше, один, на мягкой подстилке из приятно пахнущих трав и тростника, а в щели накидного полога из того же тростника в шалаш просачивается утренняя светлень. Снаружи было тихо. Переселенцы в мир леса еще спали, утомленные после вчерашней суеты. Так как связь с земным миром могла быть осуществлена только над бывшим лагерем боевиков, решили далеко от него не уходить. Выбрали лесок неподалеку от полуострова, напомнивший родной смешанный лес где-нибудь под Брянском. В опоясывающем болотце растительном кольце росли березы и ивы, Тополя и лиственницы, сосны, ели и клёны. Правда, болотца с в и с к о м и здесь окружали многоходульные мангры, которых Костя-ботаник назвал плантоидами, древесными роботами-защитниками. Но и к ним попаданцы в мир леса уже начали привыкать. Вероятнее всего, Костя был прав в определении ф у н к ц и и этих растительных экзотов. Они действительно выполняли роль защитников основного населения леса, состоящего из гигантских секвой, фикусов, баньянов и пальм. Лес отгородился ими от множества небольших болот, образовавшихся, вероятно, вокруг воронок, оставшихся, в свою очередь, от бомбардировок неких налетчиков в стародавние времена, когда в этих краях шла война, закончившиеся тысячи, а то и десятки тысяч лет назад. Идею подал тот же Костя, вспомнивший, что в российской Сибири тоже полно небольших озер и болот, оставшихся после битв древних предков человечества, описанных в индийских хрониках Махабхараты. Вполне было допустимо, что и в этом мире, заросшим великаньим лесом, тоже когда-то шла война. Максим даже хотел поговорить с лесом на эту тему, расспросить об истории возникновения жизни, но все время мешали какие-нибудь неотложные дела. Теперь же, пережив новый сон, причем, скорее всего, наведенный, превратившийся в метаконтакт с лесом, повезло, что нервная система реагирует на пси-излучение местной фауны, Максим твердо решил в ближайшее время возобновить попытки установить заповедник, о м так он назвал лес, Настоящий продуктивный контакт. Костя нашелся тотчас же, как только улетел вертолет с членами экспедиции ЮНЕСКО. Из его сбивчивых объяснений можно было понять лишь одно. Он не хотел возвращаться в родные п и н а т ы не изучив жизнь небывалого по масштабам леса. Набранного материала не хватало для диссертации. Подтекст заявлений ботаника говорил именно об этом и упустить шанс... Стать первым лесным инопланетным академиком он не хотел. Разозленный поведением парня, Рядошкин, сержант не взлюбил его с первого взгляда, буквально приволок его за шиворот через полчаса после исчезновения вертолета и швырнул под ноги вскрикнувшей Вероники со словами. «Убить мало! Прятался в кустах у реки! Ничего я не прятался!» Возмущенно огрызнулся молодой человек. «Я изучал водоросли!» «Исследователь!» — фыркнул Ридошкин. — А то, что тебя ждали, ежеминутно рискуя, не аргумент? — Не кипятись, Жора, — успокоил сержанта Максим, не раз впоследствии пожалев об этом. — Оставь его у парня проблемы с детскими комплексами свободолюбия. Теперь уже поздно устраивать ему порку. Да и ботаник нам пригодится. Будет испытывать дары местной природы на предмет а х съедобности. — Вот! — мгновенно ожил Костя, вскакивая на ноги. — Без меня вам к р ы ш к а Вероника засмеялась. Рядошкин красноречиво развел руками. На том разбор полетов и закончился. Глянув на часы, утро по местным параметрам отличалось от земного тем, что солнце здесь не вставало из-за горизонта, а возвращалось из кругосветного плавания, и суточный цикл был на полтора часа длиннее, пришлось каждый раз корректировать ход часов, Максим бесшумно выбрался из шалаша, привычно настраиваясь на дневной ритм движения и контроля обстановки. Но кругом стояла тишина. Лес молчал, птицы не пели, потому что их не было. А спутники майора спали каждый в своем шалаше, вместе с другими образовав квадрат со стороной в 5 метров. Организация быта заняла двое суток. Лагерь разбили в 20 шагах от озерца в центре котловины, в окружении округлых ив и ракит, за которыми начинался лес повыше. Над ивами возвышались белоствольные с черной рябью березы, и голубоватые высокие до полусотни метров сосны. Селиться у края болота не испугались. Ни комаров, ни других кусачих насекомых в этом лесу не существовало. После определения места поселения за пару часов собрали шалаши под руководством Рядошкина. Костю тоже заставили обзавестись жильем, не обращая внимания на его нежелание трудиться на благо колонии. Самым трудным делом оказалось оборудование туалета. Пришлось копать довольно глубокую яму на краю леска в 30 метрах от лагеря, застилать ее досками, вырубленными из корней весельного дерева и сооружать нечто вроде кабинки. Однако справились и с этим. Установили дневное наблюдение за воздушной зоной над лагерем боевиков парами и поодиночке, Максим Средошкиным, чтобы не пропустить появление вертолета с Большой Земли. Правда, на пятые сутки Терпение лопнуло не только у Кости, но и у остальных переселенцев, так как вертолет не появлялся, а поиски зоны портала на аэробайке ничего не дали. То ли она была доступна только с определенного направления, то ли вообще исчезла. У Вероники родилась отличная идея выложить камнями на берегу реки транспарант для вертолетчиков, если он появится. И переселенцы с энтузиазмом взялись за дело. выложив фразу «Мы рядом, сбросьте послание, когда вас ждать». Трудились долго, так как пришлось собирать камни по берегу реки. В самом лесу они практически не попадались. Зато потом с удовлетворением изучили свою работу, поднявшись на высоту 200 метров. Надпись была видна с воздуха «Хорошо». На следующий день гражданские Вероника и Костя начали походы в лес в поисках пищи. Набрали грибов, ягод. Костя обнаружил дерево с плодами, напоминающими по форме болгарский перец, которые по вкусу действительно напоминали перец, правда, горький. Он же первым попробовал синего цвета кубышки, обрадованно заявив, что они съедобны. Заинтригованный Рядошкин откусил острую верхушку плода, но тут же выплюнулся словами «Черт! Жжется, как крапива! Ешьте сами! Я вам не капсикофаг!» Заговорили о рыбалке. «Хорошо бы рыбки наловить!» — заметил Рядошкин. «Грибы п р и д я т с я быстро!» «Рыбы здесь нет!» — ответил Максим. «Я не видел ни мальков, ни головастиков, не говоря уже о крупных экземплярах!» «Может, она прячется!» «От кого?» «Медведей в этом лесу не видно, рыбаков тоже прятаться не от кого!» «Ботаник, в чем дело? Почему здесь рыба не водится?» «Я именно ботаник, а не биолог!» — огрызнулся Костя, с удовольствием поглощая перец. «Может, она не водится только в этой реке?» «Почему? Вода отравлена?» «Мы все пили воду из реки и не отравились», — возразила Вероника. «Поищем в других водоемах», — пообещал Максим. «Мы сверху пролетали и над реками, и над озерами. А пока довольствуйтесь тем, что есть». ь т о другая проблема намечается», — сказал р я д о ш к и н «Моя зажигалка практически перестала фурычить. Что будем делать, когда газ совсем кончится?» «Будем добывать огонь, как неандертальцы!» — развеселился Костя. «Может, так и придется сделать», — остудил его веселье Максим. «Будете бродить по лесу, ищите выходы кремня или другого камня». Пока гражданские ходили по грибы, Максим с р я д о ш к и н ы м вскрыли контейнеры, сброшенные с вертолета, и обнаружили ПЗРК «Вербу» и переносной противотанковый ракетный комплекс «Крюк» с запасом ракет, по две на каждый ствол. «Живем!» — обрадовался сержант. «Можно будет отлично перекрыть периметр в окнах уязвимости. Жаль, ракет мало!» «Остынь!» — хмыкнул Максим. Тем не менее, обрадованный не меньше р я д о ш к и н а «Воевать с нами некому! А вдруг к нам свалится какая-нибудь сволочная артель наподобие негритосов? Если нас сюда затащило, почему не может затащить кого-то еще?» Слова сержанта заставили Максима задуматься. Он вдруг подумал о черном лесе. Вполне можно было допустить, что и этот лес попал в заповедник тем же путем, что и попаданцы с земли. С этой точки зрения действительно стоило позаботиться о защите лагеря, чтобы расслабившихся землян нельзя было застать врасплох. В двух других контейнерах лежали разобранные беспилотники «Ворон» с электрическими движками. Ресурс а х аккумуляторов позволял д р о н а м держаться в воздухе всего около шести часов. Но и эти небольшие аппараты серьезно усиливали возможность защиты колонии. Для оружия и дронов соорудили отдельный шалаш-склад в кустах, недалеко от шалаша командира группы, Максима. Он мог в любой момент воспользоваться им, хотя свой шепот смерти снайперскую винтовку л а б а е в Амс держал под рукой в своем шалаше. Точно так же не расставался со своим М4 Рядошкин, привычно таская его на плече, куда бы он не собирался. От хамелеонов пришлось отказаться. Их шлемные рации по-прежнему не работали, выдавая тихий шелест местного эфира. А питающие электронные системы комбинезонов аккумуляторы почти разрядились, отчего маскер-системы начали глючить, и преимущества боевых костюмов серьезно упали. Таскать их на себе не имело смысла. переоделись в инопланетные наряды, обнаруженные в яйцевидной ракете неведомых торговцев космоса, и теперь отряд землян щеголял в костюмах веселых расцветок, со стороны напоминая группу бродячих актеров, что веселило Костю и расстраивало Рядошкина. Впрочем, на его ворчание никто не обращал внимания, и сержант перестал, в конце концов, жаловаться на слишком просторную одежку. Слетали к ракете, у н и ч т о ж е н н ы й залпом НУР, к американского вертолета, сбитого впоследствии Максимом. Нашли несколько уцелевших настенных ячеек кормового отсека ракеты, в которых оказались знакомые «Фауст» патроны. Рядошкин снова обрадовался, оценив возможности инопланетных гранатометов, стреляющих каким-то электрическим либо силовым полем. Во время стычек с африканскими боевиками СОА эти невзрачные метлы показали себя мощным оружием, оставляя от противника... только неглубокие вдавленности в почве. Каждый выстрел буквально раскатывал попадавшие под удар предметы и объекты, в том числе и человеческие тела в тонкий молекулярный слой, как дорожный каток раскатывает асфальт. «Надежная штучка!» — повертел в руках фауст-патрон Рядошкин. «Отвезем домой! Спецы ее раскрутят, и пиндосы сдохнут от зависти!» «Как ты думаешь, медальки за это мы заслужим?» «Не о том мечтаешь», — укоризненно качнул головой Максим. «Знаешь, о чем говорит наличие такого оружия в инопланетном звездолете?» «О чем?» «О том, что не только на Земле идут войны, но и где-то в космосе, на других планетах, в других галактиках и даже в других вселенных». Рядошкин поскреб в затылке. «Я об этом не подумал». «Интересно, кому везли эти фаустпатроны владельцы ракеты?» Кому-то они были нужны, пока продавцов не вывернуло в наш заповедник. Как ты думаешь, они выжили? Вряд ли. Иначе вернулись бы к ракете. Может, мы еще встретим их скелеты в лесу. Почему скелеты? Здесь же можно прокормиться. Они могли умереть и от старости. Ракета лежит здесь много лет. После обследования остатков яйца оба посетили лагерь боевиков, собрали их оружие и обследовали катер, в трюме которого обнаружились два ящика с патронами для пулемета и снарядами для автоматической 20-мм и и л л е т р о о в й пушки. Но больше обрадовала находка двух бочек с соляркой, топливом для двигателей катера. Если пулеметы пушку нельзя было демонтировать и перевести в другое место, так как для стрельбы из них нужен был модуль дистанционного управления, расположенный в рубке катера, то солярку... Можно было отливать в канистры и пользоваться ею при необходимости. Хотя идея, для чего нужна солярка в условиях заповедного леса, в голову ни Максиму, ни Рядошкину не пришла. Поиски уцелевших бойцов группы, старшего лейтенанта Леонида Верника, операционная кличка Вера, лейтенанта Мирона Мирадзе, Мир, лейтенанта Иосифа Матевосяна, Сафа, старшего сержанта Жени Чубченко, Чуб, так ничем и закончились. Не помогли и запущенные дроны, обследовавшие лес в радиусе 20 километров. По мысли расстроенного Рядошкина, ребят разбросало так далеко друг от друга и от лагеря боевиков, что они не слышали стрельбы во время разборок с боевиками, иначе наверняка стянулись бы к этому району. А так как появился только один Корзоев, не уберегшийся от гибели, остальные в настоящее время бродили где-то за пределами обследованной лесной зоны. Если только они уцелели, — невесело подумал Максим, не высказывая своих опасений вслух. — Продолжим поиски, — сказал он. — Продолжим, — подтянулся Редошкин. Но до сих пор никаких следов пребывания сослуживцев они не нашли. Максим выбрался из шалаша. Воздух в лесу был прохладен и свеж, наполненный знакомыми и незнакомыми, но приятными ароматами. Хотелось пить его, как воду, и думать только о хорошем. Не давал покоя только утренний сон, полный тревог и угроз. Лес продолжал внушать человеку свои страхи, и отмахнуться от них было нельзя. Максим обошел шалаши, прислушиваясь к долетавшим изнутри звукам, но ничего не услышал. Все жители небольшой земной колонии спали бесшумно, даже Костя. Тогда он спустился к воде, Умылся в очередной раз, удивляясь чистоте болотной воды, начал готовить костер, чтобы сварганить нехитрый завтрак, грибную икру, недоеденную вечером, и компот из ягод. Как оказалось, все ягоды заповедника были насыщены эндорфинами, по заявлению Кости, и вызывали у потребителей эйфорический эффект сродни действию морфина, после чего у человека возникало яркое удовольствие от жизни. Их хотелось есть беспрерывно, и Максим в конце концов запретил всем слишком часто наведываться в ближайшие ягодники с малиной и земляникой. В одном из шалашей, полок которого был украшен гирляндой золотистых коробочек, плодов какого-то растения, как ни странно, об этом позаботился Костя, зашуршало. Полок откинулся, и к разгоревшемуся костру вышла Вероника с заспанным лицом. Потянулась, в ы г н у л а с ь дугой, сцепив руки перед собой, отчего ее грудь приятных очертаний и размеров туго натянула футболку. «Доброе утро!» Максим замер на несколько мгновений, вбирая теплый образ девушки в уголок памяти, где она безраздельно властвовала. «Доброе!» «Как спалось?» «Отлично!» «Как дома на даче, даже спокойней!» «А тебе?» Он присел на к о р т о ч к и подкладывая в костер п о л е ш к и В принципе, тоже нормально. Пару раз вставал, еще не привык к такой тишине. Сон видел. По сути, он меня и разбудил. Вероника перестала тянуться, подошла ближе. Сон? Хороший или плохой? Скорее, тревожный, нежели плохой. Расскажешь? Лес предстал в виде войска. Его предводитель, гигантский дуб, похожий на воспетого Пушкиным богатыря, предложил мне возглавить войско. «Правда? Это так романтично!» Максим вспомнил атаку псевдошмелей, но говорить об этом не стал. Поднялся на ноги, и их лица оказались напротив друг друга. Наступило хрупкое молчание. Потом она потянулась к нему с непривычно ждущим выражением глаз, и он, не раздумывая, притянул девушку к себе и поцеловал. Она ответила. И миг счастья затмил собой все прошлые, переживания, опасения, страхи и надежды. В уме всплыла строчка из чьего-то стихотворения «Судьба дарует поцелуй». Так оно и было на самом деле, хотя не п о ц е л у й характеризовали их влечение друг к другу, усилившееся в последние дни, а взаимный интерес, вспыхнувший при первой же встрече. Но суть состояния Максима от этого не изменилась. Близость красивой девчонки-археологини манила и радовала, и эту близость можно было действительно выразить словами «поцелуй судьбы». «Пусти, а то у в и д и т Огромным и с и р и е м воли он расцепил руки. Вероника освободилась, залилась краской под его взглядом. «Господи, неужели еще есть на Руси такие искренние девчонки?» о б л и з а л а ставшие пунцовыми губы. ы п о д у м а ю с ь Он кивнул, не желая ранить словами о с т а в ш и е с я после вкусия поцелуя. Вероника направилась к озерцу. Из шалаша сперва выбрался р я д о ш к и н протирая глаза кулаками. «Что за шума, драки нет? Ох, я и разоспался! А ты уже на ногах!» Ответить Максим не успел. Из-за кустов послышался тихий вскрик девушки. Оба отреагировали в режиме боя. Рядошкин нырнул в шалаш, выпрыгивая обратно с карабином. Максим выдернул нож, торчащий из полена, и оба метнулись к водному окошку болотца. Вероника стояла, сжавшись, прикрыв голову руками. В низинке за пучком тростника, а над ней, кружил, издавая т и х о е зудящая стаката, гигантский псевдошмель. Рядошкин вскинул карабин, но Максим опередил сержанта, Нож со свистом распорол воздух и рассек насекомое размером с кулак надвое. Половинки шмеля упали на голову д е в у ш к и и она отскочила, попадая в объятия майора. «Твою дивизию!» — выговорил Рядошкин, опуская ствол М4 и высматривая, нет ли поблизости еще шмелей. «Он напал!» — дрожащим голосом произнесла Вероника. «Не укусил?» нет. — Первый раз такого зверя вижу, командир, — сказал р я д о ш к и н Встречал пчел, муравьев, тоже, кстати, немаленьких, но такую громадину вижу впервые. — Откуда он здесь нарисовался? — Из черного леса. Максим погладил пальцами щеку девушки, отпустил. — Кажется, нас обнаружили. Это разведчик. — Кто? — изумился р я д о ш к и н Максим не ответил, обдумывая родившуюся идею навестить черный лес, с которым воевал лес заповедника. Пора было заняться вторжением иного плана, о котором лес намекал уже не первый раз.